Глава двадцать Городок Форт Хелл встретил меня с самой настоящей суетой. Но не такой, какой обычно наполнена покинутая мной имперская столица, а суетой приятной. Последствия недавнего почти случившегося прорыва третьего кольца стен здесь ощущались еще острее, чем у ворот, Местные жители обновляли заржавевшие баррикады, укрепляли защитные ставни, освежали фасады зданий. Пока я шел по мрачным улочкам, краем уха успел услышать, что подполковник Горемыка выделил из казны кругленькую сумму на восстановление и укрепление стратегически важных объектов империи. И первый транш увеличенного финансирования получил именно Форт Хелл. Финансирование. которые местные тут же поспешили пустить вход. И жители Форт-Хелла не набивали карманы, а расходовали средства по прямому назначению. По тем или иным причинам эти люди жили здесь на передовой вблизи стен. Можно сказать, жили под боком с полчищами тварей. И в таких условиях крепкая броня и заточенное копье ценнее спрятанного в подвале мешка ворованных денег. Шальные нападения портальных тварей здесь часть повседневной жизни, которая закалила местных и сформировала у них жизненные приоритеты, сильно отличные от тех, что присущи тепличным жителям столицы. Но особенно приятен был момент, когда я проходил мимо железнодорожного вокзала и обнаружил, что никто не пытается сбежать. Наоборот, пребывающих в город оказалось куда больше. Многие из них, конечно, были имперскими военными, прибывшими на смену погибшего гарнизона, но сам факт радовал глаз. Так прогулочным шагом я добрался до западной окраины Форт Хэла и свернул на улицу с единственным работающим фонарем. В отличие от суеты остальной части городка, здесь обстановка не изменилась с моего прошлого посещения. Такая же глушь, тишина и бодрящее чувство угрозы. Игнорируя косые взгляды из-под воротин, я прошел до самого конца улицы, толкнул деревянные створки кабака под названием «Ржавый колпак» и вошел внутрь. Битком набитое заведение смолкло, и на меня уставились десятки хмельных глаз, среди которых я выловил знакомую пару и приветливо махнул рукой. Маркус широко улыбнулся грузный мужчина в барной стойке, — и тут же принялся наливать мне пиво из общего бочонка. Реакция хозяина кабака послужила присутствующим негласным сигналом, и они тут же вернулись к своим делам, позабыв о моём присутствии. Помещение вновь наполнилось шумом, гамом и весельем. А я прошел прямиком до стойки, где меня уже ждал потертый бокал пенного. Все такое же паршивое», — улыбнулся я, половине в кружку. «Зато холодное!» С важным видом хохотнул хозяин кабака, и в этот момент я заметил в дальнем углу еще одну знакомую рожу. Перекинувшись с хозяином еще парой фраз, я заказал похлёбку, взял два бокала пенного и подсел к одиноко сидящему седовласовому мужику. «Не занято?» — беззаботно поинтересовался я. «Для тебя нет!» — встретил меня широкой улыбкой Федор и с благодарностью принял из моих рук кружку. И как только Федор заговорил, гвалт вокруг стал на полтона тише. Поначалу я подумал, что это совпадение, а потом, когда хозяин кабака тормознул пару подпитых мужиков, которые хотели к нам подойти, понял, что это не случайность. «Так ты меня ждал!» — констатировал я, и Фёдор утвердительно кивнул. «И даже обеспечил приватность беседы!» — Впечатленно хмыкнул я, глядя, как хозяин кабака разворачивает еще одну пару мужиков, которые хотели к нам подойти. «Пришлось, иначе бы тебе тут прохода не дали. Ты же теперь местная знаменитость». «С каких пор?» — поднял я бровь. «С тех самых. Как за стену вернулись первые добытчики и обнаружили, сколько тварей ты покрошил там в одиночку», — хмыхнул отставной капитан. «Я разве стоял хоть один труп?» — попытался припомнить я. «Вроде бы нет. Я работал чисто и нарочно довел себя до грани». чтобы прощупать нынешние пределы актуального уровня путей. «Нет, тропов не оставил», — усмехнулся Пётр. Да каждый уважающий себя местный рейдер знает ближайшие к стенам безопасные тропы и гнездовья тварей. Гнездовья, которые теперь пустые на километры вокруг. Ребята тут живут неглупо и сопоставили два и два. Да еще и змей, хвост и камни, и этот, этот у местных был символом падения второго кольца стен». «А ты притащил его на своем горбу», — покачал головой седовласый вояка. «Жаль, я это зрелище пропустил». «Ничего особенного. Я всего лишь защищал империю, как и каждый здесь присутствующий». Спокойно пожал я плечами, и в этот момент подошел хозяин кабака и поставил перед нами две порции аппетитно пахнущей похлёбки. «Спасибо, Илюша», — тепло улыбнулся Фёдор. «Дай нам еще минуток тридцать, лады». «Конечно, Фёдор Иванович, сколько угодно!» — вежливо ответил грузный мужчина и ушел обратно за стойку бара. Я же сидел и озадаченно смотрел вслед мужчине, который не боялся в лицо тыкать аристократам, и в прошлое мое посещение этого кабака лично сломал нос одному из отпрысков не самого последнего рода огневиков. Однако при этом на Фёдора, отставного имперского капитана, в непримечательной черной броне без опознавательных знаков, Тот смотрел совершенно иначе. Любопытно. «Я думал, одно из правил этого места, что все равны, Фёдор Иванович», — с интересом сощурился. я. «Или я хозяин этого кабака и может нарушать правила, когда захочет», — странно сверкнул глазами старый вояка. А потом его взгляд вернул былое спокойное равнодушие, и он добавил. «И называй меня как раньше, просто Фёдор, но ну, или Кэп». Ничего не поменялось с нашей первой встречи, Маркус, и надеюсь, не поменяется и после этого, добавил Федор и вынул из кармана помятый документ. После чего с наслаждением отхлебнул принесенное блюдо. Дальнейшие десять минут мы сидели в тишине. Федор с аппетитом уминал похлебку, а я, помимо этого, отослал лекси, подписанное Кэпом согласие на вступление в клан теней. Временное. стать то все наемного рабочего, но тем не менее. После чего нам обновили кружки, и я выслушал рассказ Фёдора, как он мчал сюда с отрядом из семи одарённых по просьбе Альберта. Но когда они прибыли в Форт Хел, угроза воротам уже миновала, а ядра их сладким сном в палатке. Отряд Фёдор в итоге отправил назад в долину трех холмов, чтобы не тратить зря ценный ресурс. а вот сам решил задержаться в Форт Хэре и дождаться меня. Как сказал сам Фёдор, чтобы передать лично свое согласие вступить в клан теней. Но что-то седовласый вояка точно не договаривал. Впрочем, он не лез с расспросами ко мне, а я не стал лезть к нему. Я и не успел заметить, в какой именно момент наша приватность была отменена, и мы оказались в эпицентре гулянки. Кажется, это было на пятой кружке пенного. А где-то после седьмой в кабак ворвалась парочка аристократов в боевых облачениях. Помня, как меня встретили тут первый раз, я надеялся на зрелище, и оно не заставило себя долго ждать. Уже через минуту седой мужик с черным посохом за спиной схлестнулся в рукопашной с десятком местных, а рослый голубоглазый блондин бил рожу бармена. За считанные секунды весь кабак охватила волна пьяной драки, и даже Фёдор не сдержался и, прикончив кружку пенного залпом, поднялся на ноги и с предвкушением хрустнул пальцами. «Как насчет немного растрясти жирок?» Увернувшись ему в лицо разбитой бутылки, спросил и вояка. «Я уж думал, ты не предложишь», — улыбнулся я и сиганул в толпу. Да я же вот чуть гневом небес не прихреначил. В голос засмеялся голубоглазый ратник по имени Ганс. Не взяло бы. Скептично хмыкнул седовласый ратник Ульх. Второй из виновников недавнего весения. Тц. Экнул Ганс и повернул взгляд на Федора. Вот ты знаешь нашего героя Сибирянина дольше прочих. Как думаешь? его бы прожарило на медиум или сразу до корочки? А почему бы тебе самому не проверить? Со смешкой ответил до власа вояка и кивнул на возвращающегося из сборной Маркуса. «Хм!» — под громогласный смех попернулся выпивкой Ганс и абсолютно серьезно добавил. «Вот вам смешно. А если я умру, кто вам будет байки рассказывать? Вот, например, наш комендант, консервная банка, который даже не позвал старых друзей на новоселье, гад такой, однажды споткнулся на склоне магмового утёса Его стальная задница приплавилась к стенке. Так и висел он кверх тормашками двое суток, пока мы не хватились его пропажи. Ржавый колпак я в итоге покинул ранним утром. Наевшийся до отвала, со сбитыми костяшками, просто потрясающим настроением и целым ворохом истории сомнительной правдивости про Альберта. Ратник Молнии Ганс и многоопытный лидер элитного отряда ратников Геккон оказался весьма болтливым малым. Со стороны он мог показаться инфантильным шутом, но, как я узнал позже, такое поведение он позволял себе только в выходные дни, которых у него было всего около десяти в год. В бою же этот ратник был безжалостной машиной по уничтожению портальных тварей. Примером для всех стражей — и по праву считался одним из самых сильных одаренных стихий молнии. Забавно, что своим поведением Ганс напомнил мне паладина молнии Самсона, тоже знатного любителя потрепаться. Даже внешне этот рослый блондин был словно молодая копия Самсона. Ольх же был из местных, родился и вырос в окрестностях Форт Хэлла. Тварь он видел с детства и пошел в стражи по стопам своего погибшего отца. Вообще вся его семья была потомственными стражами, а прадед жил по ту сторону стены в деревне, которая уже давно не существует. И таких историй я услышал более двух десятков. Истории людей, для которых настоящая империя находится здесь, у стены. Другой они не знают и знать не хотят. На этот вечер и всю ночь я совсем забылся и словно вернулся домой. те немногочисленные посиделки в редкие моменты отдыха между тренировками, сражениями и закрытием очередного портала. Тогда я не особенно любил шумные компании и куда чаще проводил время в одиночку, но спустя семь сотен лет именно те воспоминания о шумных посиделках приятно грели мне душу. Сейчас же я шел по утренним полупустым молочкам Форт Хэлла, Под ногами хрустели покрывшие лужи корочки льда. Перед взором стелился утренний туман, изо рта шел пар, а тело приятно покалывало от возбуждения. Благодать. Помимо истории о Берти, я также узнал другую сторону Вики, которая тоже частенько помогала Гикону, и во многом именно эти ребята научили Викторию сражаться и привили ей любовь к передовой. Я и сам замечал, с каким азартом нынешняя княгиня природы убивала тварей на том же болоте портал Трезубца. С этой мыслью я покрутил в руке простенькую нашивку с цифрой 6, которую мне между делом вручили в знак достижения шестой категории стражи. Для местных это была важная традиция. Я поначалу не придавал этому особенного значения, но для тех людей в кабаке это было важно. Во мне видели пример... Пример аристократа, пример стража, пример товарища. Эти лица и их искренняя вера в меня делали эту нашивку не просто тряпкой, а чем-то большим, чем-то, что у меня не повернется рука выбросить. Бережно убрав нашивку в карман, я вбил в коммуникатор полученные от Лексы координаты своей новой земли и уже спустя 10 минут стоял на нужном месте. «Да вы, должно быть, шутите!» Неверяще покачал я головой, глядя на припорошённое снегом выгоревшее здание, от которого целая осталась лишь перекошенная деревянная вывеска с надписью «Трактир».